шестое. Встреча началась с небольшой неприятности. Светлана была без маски, а Эрих был в маске, как и всегда. Он всегда и везде был в маске, кроме дома. Он ждал Светлану у церкви, так они договорились. Она издале заулыбалась и махнула рукой. Эрих тоже махнул рукой, подошла, сказала: "Привет". "Привет", ответил Эрих. "Без маск ходишь?" На улице все без маски. Не все. Да ладно, не бойся, я переболела. Я переболел. Но куча случаев, когда переболевшие заражаются повторно, иногда даже не замечают и являются переносчиками вирусов. О себе не думают, о других можно подумать. То есть надеть маску, что ли? Не обязательно, но желательно. Хотя бы для первого раза. Для первого раза? Это ты что имеешь в виду? Эрих не знал. что он имел в виду. Старинная поговорка утверждает: язык твой враг твой. Эрик согласен, с поправкой: язык твой дурак твой. Он глупит тебя. Вечно что-то ляпнет, что ты не успел подумать. Бывает ещё страннее: он ляпает то, чего ты вовсе не думал. Бывает и совсем странно: ты думаешь одно, а он ляпает противоположное. Ничего я не имею в виду, сказал Олег. Можешь не надевать, твоё дело. Я лучше тебе справку покажу, предложила Светлана и достала из сумочки и показала бумажку. Я в таком месте работаю, что нас регулярно проверяют. Полюбуйся, результат отрицательный. А у тебя есть справка? У меня нет. Какая жалость. Значит, свидание отменяется. Светлана то ли смеялась над ним, то ли сердилась. Норих не верил. Он опытный человек жизни. Он знает, что если у женщины к мужчине интерес, она никогда не будет сердиться на полном серьёзе и смеяться над ним всерьёз не будет. Это как у рыбака с рыбкой: дернешь слишком резко сорвётся, а ещё женщины этим подчиняют мужчин. Мужчина человек всегда забоченный каким-то делом, каким-то занятием. Чтобы заниматься, надо быть в хорошем рабочем настрое. Ссоры и обиды мешают настрою, поэтому он начинает что-то делать для примирения, чтобы женщина не сердилась и становится её слугой. Так женщины покоряют мужчин. Но Эрих, на него не действуют такие приёмы. Эрих вёл себя грамотно, Светлана старалась, а он оставался холоднокровным. Спокойн сказал: отменяется так отменяется. Да ладно, обечивай какой. А ты почему у церкви назначил? Вярющий. Заметное место, не ошибёшься. У пруда-то же заметное, прудов два, один. А что там перемычка или пролив это так? Это не считается. Я про это всё знаю. У меня соседка парком занималась, общественница. Плакаты рисовала, в пикетах стояла, когда вон тот дом впритык построили. Светлана показала на двадцатиэтажный дом. построенный несколько лет назад вплотную к парку. Эрих помнит, да, были пикеты с лозунгами "Спасём дубки". Активисты утверждали, что дом с глубоким гаражом нарушит подпочвенный водный уровень и деревья засохнут. Эрих был с ними солидарен, но не примыкал, знал, что бесполезно. У застройщика связи и деньги, а у активистов ничего, кроме активности. Но они старались. Ими руководил, кажется, какой-то депутат, который собирался переизбираться. Они достали несколько старых машин, ржавый микроавтобус, там отдыхали, пили чай и кофе, писали бумаги и собирали подписи. Когда дом был построен, а протесты стихли, подержанные машины так и остались, и несколько лет торчали у парка, ветшая и грязнее. Сами за природу и сами же и нагадили, мысленно осуждал активистов Эрих. А парк выжил. Но его вскоре начали реконструировать. Осушили пруд, расчистили, застелили дно чем-то чёрным, насыпали гравия. Вокруг тоже велись работы, прокладывали новые дорожки с новыми уж само собой бордюрами, переделывали детскую площадку. Самое загадочное действие было протягивали через весь парк к пруду огромную пластиковую трубу. Она пересекала аллею, ведущую к трамвайной остановке. Через неё сооружали деревянный мостик. Потом трубу разбирали, разбирали и мостик, опять протягивали трубу, и опять разбирали, и опять протягивали, и опять разбирали, и так несколько раз. Зачем это было, Эрих так и не узнал. Помнит, зимой маленькие дети залезали в трубу. Некоторые проходили насквозь, когда труба была открыта с двух сторон. Наверное, страшно. Труба длиной метров 500. Ещё он видел, малыши, находясь на разных концах трубы, перекрикивались, и их было удивительно хорошо слышно. Кричат без трубы ничего не слышно, а через трубу будто рядом. Это их веселило. Реконструкция парк до канала. Он стал красивее. Но во многих местах после дождя появлялись лужи и болота, такие большие, что утки с пруда приходили сюда плескаться. От болот наносило гнилостным запахом. А вот так и жизнь наша. Напрашивается сравнение, она стала красивее, но гнилее. Если серьёзно, то я верующий, сказал Эрих. Но я верующий сам по себе, без церкви. Вера в душе человека. Светлана тут же перестала улыбаться. Совестливые люди так делают, когда заходит речь о религии. Кто изважение, а кто на всякий случай. Эрих тогда ещё не понял, что она не совестливая, а умеет подыгрывать, как и все. Один пошли к пруду или к прудам, пусть каждый остаётся при своём мнении. Эрих предложил угоститься мороженым. Он, как всегда, выбрал ванильное с молочным шоколадом. А Светлана пломбир в фруктовой глазури. Уже это должно было насторожить ореха. Фруктовая глазурь вещь искусственная, с красителями и ароматизаторами. Возможно, и в современный шоколад добавляют красители, но вряд ли много, потеряется слишком знакомый вкус. А во фруктовую глазурь пихают что угодно. Любить её неуважать себя. Ведкое сойцы цветных напитков, кока-колы, пепси-колы и всех остальных. Эрих никогда их не покупает и не пьёт, предпочитает простую воду. Извитко квас. Ещё Байкал может выпить. Хороший напиток с особенным вкусом, немного лекарственным, но эти лекарства бывают вкусными. Мать в детстве что-то давала Эриху, словечки, какой-то лечебный сироп, и Эриху нравилось. Были бы мы умные, сделали бы Байкал российским брендом, во всём мире продавали бы. Но мы умные только для себя, а не для страны. А они посидели на лавочке, ели мороженое, смотрели на людей, на пруд. Много народу сегодня, сказал Эрих. Воскресение. Сегодня воскресение. Не знал, как ушёл с работы, перестал следить. Это точно. Когда работаешь, всегда знаешь, какой день. Значит, ты не охранник сейчас. Нет. Ищу что-нибудь по специальности. Я экономист в колледже Юченс. Не закончил, потому что понял, что экономистов и так полно. И работать надо было, мама заболела. Но сейчас другая ситуация, опять экономисты нужны. Эрих не знал, правда ли, что нужны экономисты. И он не искал работу по специальности. Он говорил и удивлялся, зачем обманывает. Как зачем, хочет казаться лучше. Вот оно началось. Женщины всегда вынуждают врать. А я по специальности кондитер, сказала Светлана. Но тоже вот на раздаче. Ничего продвинуться перспективы есть. Раньше со столов убирала, потом официанткой, сейчас напитки разливаю, алкоголь. На алкоголь кого попало не поставит. Но я кондитеркой хочу заняться. Не то, чтоб сразу шеф-поваром, но в перспективе почему нет? У меня авторские изделия есть, сама придумала, приберегаю пока. Надо будет тебя угостить. Это тоже должно было насторожить Эриха. Угоститесь изделиями, сказала она. Но это возможно только в домашней обстановке. Значит, она запланировала встречу в домашней обстановке, но Эрих был ты не замечал, вспомнил позже. Они ещё немного посидели, потом Светлана сказала: "Тут хорошо, но скучновато, мне кажется. Давай велосипеды возьмём у метро и в Темирязевский лес прокатимся. Только я переоденюсь. Я прямо по пути живу". И переоделась, зайдя в один из пятиэтажных панельных домов, которые, говорят, готовят к сносу, а пока они стоят в тени возведённых вокруг них небоскрёбов. Светлана вышла в обтягивающем трико Я в облегающей футболке, за плечами рюкзак. До этого она была в джинсах и в курточке поверх футболки. День был довольно прохладный. Теперь не надела даже курточки. А Эрих остался в чём был: в джинсах и в футболке с парусом. Для велосипеда годится. Они взяли велосипеды у метро. Заплатил за них как о замороженная Эрих. Это тоже должно было его насторожить. В конце концов, они не пара, они только что познакомились. Почему мужчина должен платить? Нет. Эрих считает, что в соответствии с русскими традициями платить должен мужчина, но женщина должна хотя бы предложить. Светлана не предложила. Будто так и надо. А у нас в Саратове велосипедов нет на прокат, но самокаты электрические, мама говорила, появились. Цивилизация, рассказывала Светлана. Ты из Саратова? Ну да. Недавно. до шести лет уже Эрих смутно представлял, где находится Саратов. Где-то на Волге, далеко. Потом посмотрел, да, очень далеко, ехать на поезде 16 часов. С другой стороны, а что в России близко? Пока ехали к Темрязевскому лесу, Светлана успела многое рассказать о себе. Эрих слушал и делал выводы. Она рассказала, что приехала в Москву с мужем и сыном. Сняли квартиру, с мужем разошлись, но мирно. Она оплачивает квартиру и переводит деньги на сына. Даёт понять делу его терех, что материальной поддержки не требуется. Она рассказала, что сыну Киките нравится жить в Саратове у бабушки, там рядом хорошая школа. Никита просится туда в 5 класс, а местная школа московская, ему не нравится. Что ж, может, это и вариант, пока Светлана не встанет окончательно на анеге. даёт понять деловому эриху, что сын Никита не побеспокоит. Чужой ребёнок всегда напряг, Светлана предупреждает, напряга не будет. Он делал выводы, но не сделал вывода из выводов. Вот в чём была его ошибка. Они въехали в лес. Давно тут не было эрих. Кое что изменилось. Исчезло ограды по сторонам центральной аллеи. Самалея всегда была в ухабах, долго не просыхала после дождей, а сейчас её усыпали древесной крошкой и щепчками. Ехать на велосипеде труднее, зато сухо. Какой воздух вдыхала Светлана? Сырой, вряд ли для здоровья полезно, заметил Олег. Тоже верно, тут же согласилась Светлана. Свернули с тёмной сырой аллеи, стало светлее и суше. Поехали к пруду. Там сейчас шашлычник вполно, сказал Эрих. Раз выходной, весь лес забит. Он помнил, что летом в выходные лес кишит отдыхающими, которые по своей бедности не могут поехать за город и устраиваются тут. Тащит с собой мангал, и ставит их среди деревьев, расстилаются, достают закуску, водку, вино и пиво, начинается веселье. И всё вокруг пропахивает дымом и запахом шашлыков. Идёт, конечно, без возразий. Но в этот раз ни дыма, ни запаха. У пруда, где излюбленные шашлычниками берёзовая роща, Эрих понял причину. В роще была конная полиция, и она всех разгоняла, но без криков и скандал, вежливо. Переуже разогнала, остались последние. Эрих увидел, как высокий мужчина в джинсах с голым торсом что-то доказывает полицейскому. а тот что -то доказывает ему. Эриха Светлана проехали мимо одинокой женщины, которая стояла над скатертью, а на скатерти бутылки, одноразовые пластиковые стаканы и тарелки с остатками еды. Наверное, участники застолья пошли разговаривать с полицейскими конниками, а женщина ждала, чем всё кончится. Вот-то же, сказала Светлана. Кому кто мешает. Мы с мужем сюда приходили несколько раз на шашлычок. Всё обычно тих, спокойно. По себе убирают. Если кто напьётся, люди сами успокаивают. Ни одного криминального случая не было. Траву вытаптывают, придеть их пьют. В костое бегают, сама понимаешь, зачем, загаживают всё вокруг, сказал Эрих. Тоже верно, тут же согласилась Светлана. Эрих заметил, что полицейские на лошадях выглядят очень эффектно. Чёрные мундиры, тёмные окрасы лошадей, вроные Так ты вроде бы называется, или гнеды. Это очень правильно. Порядок должен быть красивым. Полицейские должны быть красивыми. Жаль, что Эриха не взяли в полицию. Туда не берут тех, кто не в армии, а Эрих оказался не годен по особенностям здоровья. Забраковали сразу и невропатолог, и психиатр. Эрих сидел в коридоре и слушал споры. разлечил слова, отвечать кто будет вы или я? Избраковали. К тридцати годам здоровье стало крепче, но в тридцать в армию не берут. Спасибо, что в охрану взяли, хоть и в простую, невоенизированную, элитную. Туда берут только служивших. Правда, за справкой мерех к врачам не ходил, купил готовые. Они проехали, обогнув пруд по тропке между крутым откосом берега и забором. Доехали до метеорической ограды с калиткой, откуда можно было попасть на пляж. Оказалось, закрыта. На пляже никого не было видно. Значит, вход с другой стороны, с Большой Академической улицы тоже закрыт. Не дают людям отдохнуть, сказала Светлана. Не дают окончательно друг друга перезаразить, поправил Эрих. Тоже верно, тут же согласилась Светлана. И опять опять насторожиться бы Эриху, но он был в расслабленном состоянии. Ему нравилась прогулка, нравилась Светлана, нравилось, что мужчины поглядывают на неё и на фигуру и вообще. Позже он понял, что у Светланы ни в чём нет твёрдых убеждений. Она что-то говорила, высказывала мнение, Эрих не соглашался, высказывал мнение противоположное. Естественно, не просто так, а с железными аргументами. И Светлана тут же спохватывалась и говорила свою любимую фразу: "Тоже верно". Или с видом благодарности за то, что её открыли глаза, а ведь правда. Её зыбкость, неуверенность сказывалась и в теоретических вопросах, и в практических. Вот пример. Когда они уже жили вместе, решили заменить диван-кровать, на котором спал Эрих, чем-то более удобным. Эриху было хорошо одному, Но вдвоём на ширине 120 см тесно. Если только вдвоём, Русудрок друг на дороге пошутила Светлана и покраснела. Поэтому они спали в гостиной на том диване-кровати, который раньше, когда была жива мать, был для Эриха спальным местом. Но, во-первых, и он для двоих тесноват, при ширине метр 40. А во-вторых, в гостиной готовился угнездиться только что приехавший одиннадцатилетний Никита. Можно в той комнате, но тут посветлее, а Никита школьник. Ему свет для уроков нужен, сказала Светлана. Но как хочешь, как тебе удобней. Эрик согласился и предложил его диван-кровать отдать Никите, а диван-кровать из гостиной перетащить в спальню. Вариант, сказала Светлана. Но ты сам говорил, что тесно на нём. Пусть если спать, то нормально спать. Ладно, ну, вот что. Я сейчас сфотографирую этот диван. Пошлю Наталье. Подруга моя страшн деловая женщина. Она его живо разместит и пристроит. Она это здорово делает. А мы поедем в мебельный магазин. И всё и ме руками всё пощупаем. По интернету нельзя, надо всё видеть и щупать. Не против? Эрих был не против. Он даже с удовольствием ходил по этажам огромного мебельного магазина и с удовольствием наблюдал за Светланой. Она с горящими глазами переходила из зала в зал, ей все диваны чем-то нравились, и у всех она находила какие-то недостатки. Я же вижу, тебе вон тот глянулся, сказал Эрих. Разнерничавшаяся Светлана чуть не заплакала. Мало ли что, мне глянуло. С у него цена бешеная. Он того стоит, стоит. Размер 2х2, раскладывается удобно, система аккордеон. Матрас ортопедический, чехол симпатичный, но мы не можем себе это позволить. Мы можем себе это позволить, сказал Эрих. Ты что, миллионер? Неважно. Так же долго и придирчиво Светлана выбирала телевизор. Ей хотелось большой, но не такой, чтобы убил комнату, как она выразилась. Но ей Эрих видел именно большой и понравился, не просто большой, а огромный. Кинотеатр на стене будет, говорила она: "Нет, не надо". И шла дальше к тем, что поменьше, и возвращалась. "Смотри", говорила. "Водопад как тут смотрится, будто прямо рядом, будто на тебя льётся, да?" "Но нет, это слишком". И опять уходила и опять возвращалась, спрашивала консультанта: "А ведь качество хуже, ведь, да?" Я читал, чем больше экран, тем хуже качество, устаревшее мнение отвечал консультант. Сейчас экран что такое? Это в сущности много маленьких экранов с прекрасным качеством. Просто вы этого не замечаете. Тоже верно. Вот у вас небольшой, а такое же изображение, если бы цена такая же. Удовольствие стоит денег, развёл руками консультант. А Эрих помалкивал, дождался, когда Светлана дойдёт до крайней степени растерянности, наконец сказал: "Берём тот Сумас сошёл, живём один раз, светичко. Да, так он её уже называл, светичек. Живём один раз, сказал он, и Светлана так обрадовалась, будто Эрих открыл ей открыли что-то новое, чего она раньше не знала. "Ну, если так рассуждать", сказала она и обняла Эриха. Диван и телевизор потребовали перестановки. Замена кое-какой мебели, замена потребовала денег, но Эрих очень уж понравилось быть благодетелем. Мы забежали вперёд. Нет, это сама жизнь забежала вперёд. Всё происходило с необычной для Эриха скоростью. В тот вечер после велосипедной прогулки Светлана оказалась у него дома. Эрих сказал, что недавно сделал ремонт И Светлана захотела посмотреть, потому что собралась тоже немного улучшить квартиру. Пусть она и съёмная, но может в ней жить ещё года и годы. Осматривала, восторгалась, и всё сам, всё сам своими руками. А работу ищешь. Вот она твоя работа. Устройся в бригаду, а ещё лучше открой ИП. Найди напарника или даже одному можно. Зарегистрируйся в Профи, приложение такое, сервис на все случаи жизни. Я сама там Я же хринингом занимаюсь, ни одной раздачи живу. У меня между сменами свободные дни. Нас несколько женщин, берём заказы, работаем, всем хорошо. Через день возникла та самая страшно деловая Наталья, оформила на себя доверенность и начала хлопотать, чтобы зарегистрировать Эриха. Это был её профиль. Она обслуживала как бухгалтер полтора десятка предпринимателей одновременно, занимаясь и многими другими делами. Тот первый вечер перешёл в ночь. Подробности опустим. Эрих хоть и смотрел иногда порнографию, но она где-то там за экраном, а в жизни он ничего порнографического не любил. Пожалуй, даже стеснялся. Светлана оказалась смелее, это его устроило. Она приходила каждый вечер. Начали появляться её вещи, и каждый вечер нарушала порядок. Например, Эрих находил её расчёску-щётку на полке под зеркалом в ванной. Да ещё всю забитую вычесанными волосами. Эрих морщись выщипывал волосы, бросал пук в унитаз, смывал, а щётку убирал в вертикальный шкафчик, что был рядом с зеркалом. Но щётка опять появлялась на полке. Он опять убирал, щётка опять появлялась. Пришлось сказать словами: "Щётку не трудно убирать после себя". "Ох, извини, Тот же признала вину Светлана. Я тебе всю жизнь поломала, да? Нет, ну неприятно. Прости, прости, всё поняла, говорила Светлана. И с этого момента несколько раз подряд убирала щётку, а потом опять стала забывать. Эрих привык убирать её, но уже не упрекал, бесполезно. Наступил сентябрь. Светлана каждый вечер говорила сыну: говорила Приерехе, показывая сыну крупным планом в своём ноутбуке. Вполне обычный мальчик, не очень разговорчивый, но суть по всему смыщлённый. "Скучаешь по маме?" спрашивала Светлана. "Ну да", говорил умный мальчик то, что мама хотела услышать. "На тебе хорошо там?" подсказывала Светлана. "Ничего", отвечал Никита. "Бабушку не обижаешь?" тревожилась Светлана. "Да нет". И настал вечер, когда умный Никита взхлипнул и сказал: Скучно. Что скучно? забеспокоилась Светлана. Никита оглянулся и тихо сказал: "С бабушкой скучно. Она разговаривает всё время". "И что? Да скучно". "Я говорю, хватит уже". А она сердится: "Про что разговаривать-то? Про всё. Про грехи и что всё и самое погрязли". "Она хорошего хочет, Никита. Да я знаю". После этого разговора Светлана грустила. Готовил ужин себе и Эриху, сидела за столом и всё грустила, молчала. И Эриху бы тоже промолчать, но не выдержал, спросил: "Забрать его что ли хочешь?" "Да не то, чтобы. Мама человек замечательный, но как начнёт свои эти, я в действительности до истерики доходила. Боюсь, вгонит мальчика в депрессию. Может, правда взять? Подвоём поживём с ним на съёмной, ничего страшного. А к тебе буду приходить". "И тут место есть", сказал Эрих. Светлана заплакала. "Что?" спросил Олег. "Ты даже не представляешь, какой это человек", сказала Светлана. "Ты уникальный. И вот уже Никита живёт в бывшей гостиной. Появился письменный школьный стол, появился книжный шкаф и платяной шкафчик появился светлого оттенка, как и всё остальное. А прежнюю мебель Светлана продала. спомощью страшно деловой Наталье. Тот же явились покупатели, заплатили, всё вытащили. Светлана отдала было деньги Эриху, но тот не взял. Вот шумилочица оставь себе. И Светлана опять в слёзы, опять своё: "Ты такой человек, ты необыкновенный человек". Дуло, да ладно, стеснял с правды Эрих. Потом выяснилось, что бывший муж Светланы узнал, что Светлана живёт с другим мужчиной. Я отказался платить за съёмную квартиру. "Ничего", сказала Светлана. "Напрягусь сама буду платить". "Обидно, конечно. Мы же в ней практически не живём, но я не хочу, чтобы ты считал, что я к тебе совсем поселилась". "В ерунда", сказал Олег. "Мы и так уже фактически". "Что фактически?" он не уточнил. "А ощутил Серёх фактически в гражданском браке. И Светлана с Никитой прописались у него". И Эрих устроил всё так, чтобы им было удобно. Он устраивал, а Светлана то и дело плакала от благодарности. Конечно, Эриху это нравилось. Процесс устройства жизни обманчив. Он затягивает, он увлекает. И только когда жизнь устроена, ты вдруг понимаешь, что устроил её не так, как хотел. С социализмом именно это и случилось. Пока его строили, горели энтузиазмом, некогда было опомниться, построили, опомнились, увидели не то. И нет чтобы исправить, поправить. Взяли и сломали. Но личная жизнь сложнее любого социализма. Она бывает непоправимой. особенно когда ты строишь её не только для себя выясняется, что основной строй-материал ты сам другим прибыло, а от тебя убыло не сразу дошло это до Эриха, а когда дошло, он чувствовал себя так, будто был в гипнозе, а теперь очнулся это случилось позже, а сначала у него почти кончились деньги к этому, конечно, и шло И он это знал, но как-то об этом не думал. Слишком привык, что деньги всегда имеются. Объясняется ещё тем, что деньги не живые. Их в руках не держишь, не помнишь их вес и реального счёта, потёкл пальцем по телефону, и они невидимо улетели. А чего не видишь, то и не беспокоит.